Слава вторая. Фаталисты. Хани ждал меня в своей лаборатории. Его суровое осунувшееся лицо говорило, что он смертельно устал. Без всяких предисловий он вдруг сказал. — Орк, некий Кельбик, молодой ученый из Орикнара несколько дней назад прислал нам подробный анализ состояния Солнца. Выводы далеко не радостные. Мы проверили все его расчеты. Взрыв Солнца распространится далеко за орбиты Нептуна и даже Плутона. Но это еще не самое худшее. После взрыва Солнце превратится в черного карлика. Черного карлика? Но ведь мы нашли всего две таких звезды в радиусе десяти тысяч световых лет. «Да, но что делать? Нам не повезло. Вот расчеты. Зато у меня есть для вас другая хорошая новость. Очевидно, до взрыва у нас будет на несколько месяцев больше, чем мы рассчитывали». «Итак, к какой звезде мы направим свой путь?» — спросил я. «К этанору или к Билюлю?» «К этанору. Попытаем сначала счастье у ближайшей звезды». «Но пока у нас новые осложнения. Движение фаталистов ширится. Я уже не раз себя спрашивал, не подведет ли нас наше старое правило. Если бы мы только могли подробно и точно объяснить положение трилом...» «Увы, скоро я убедился, что дело обстояло значительно хуже, чем думал Хани». Фаталисты, оставаясь пока что в тени, умело выдвинули на первый план другую группировку, так называемых экономистов. Экономисты, явно науськиваемые фаталистами, сеяли слухи, будто Текны сознательно лгут, чтобы заставить Трилов согласиться на безумный полет к другим звездам, которые Текны в действительности задумали только ради удовлетворения собственного любопытства. Вся беда заключалась в том, что мы ничего не могли как следует объяснить. Мой собственный метод расчетов, благодаря которому я обнаружил, что Солнце скоро взорвется, был доступен лишь нескольким десяткам математиков на всей планете. А что касается Кельбиковского анализа, то, едва познакомившись с ним, я понял, что даже мне придется над ним попотеть». Мы сами стали жертвами своей старой политики сознательного ограничения знаний масс. Теперь из-за неё мы не могли объяснить народу, насколько реально была нависшая над ним угроза. Причем объяснить так, чтобы нас поняли. Мало того, среди самих технов лишь немногие могли усвоить выдвигаемые нами доказательства. Через неделю после моего возвращения глава экономистов Ужьях начал против нас кампанию в Трилаке, палате депутатов. В яростной речи он обрушился на совет властителей, обвиняя их в непомерной растрате энергии, припомнил несколько смертельных случаев, какие неизбежны на больших стройках, несмотря на все предосторожности, обвинил дирекцию солодины в неспособности руководить работами и, наконец, потребовал отмены привилегий текнов и возвращения их под общую юрисдикцию суда над виновными и передачи общего руководства геокосмосами правительству Трилов. В заключении он обвинил совет в распространении сознательной лжи относительно будущего состояния Солнца. Разумеется, Тирал сразу же включил прерыватель волн и отрезал зал Трилака от остального мира, но это дало отсрочку всего на несколько часов. С некоторым беспокойством мы ожидали решения правительства. Наконец оно было объявлено. Вынося порицание Ужьяху за его резкий тон, правительство, тем не менее, постановило начать расследование относительно необходимости путешествия к Этанору. Одновременно президент Хелл обратился ко всем трилам с призывом никоим образом не замедлять работу по сооружению геокосмосов, поскольку Солнце так или иначе взорвется. В этом не сомневался уже никто. Ободренный первым тактическим успехом мужьях, ультимативным тоном потребовал, чтобы я его принял. Сначала я хотел отказаться, но вмешался, тирал и уговорил меня. Итак, я ждал у себя в кабинете, положив на всякий случай маленький лучевой пистолет, пульгуратор под папку с бумагами у себя на столе. Вождь экономистов вошел с надменным видом. Он оказался очень мал ростом, что среди нас было редкостью, и держался неестественно прямо и скованно. Он сел, не дожидаясь приглашения. Я молча рассматривал его, припоминая все, что мне рассказал о нем Тирал. Отец Ужияха был Теки, мать Истрилов. Сам он сначала был отнесён к Текнам, однако в 17 лет исключен из этой категории, как неспособный заниматься науками. В них он искал не знания, а способ пробиться к власти. Разумеется, самолюбию его это нанесло жестокий удар. Он приобрел редкую в наше время профессию антиквара и занялся перепродажей древностей. Но вскоре у него начались неприятности с полицией. За незаконные раскопки на том месте, где был Сан-Франциско, мужьях попал под суд и был вынужден прикрыть свое дело. После этого он ударился в политику и вскоре стал признанным главой экономистов. «Итак», — спросил я, наконец, — «что скажете?» Он небрежно опёрся локтем о мой стол и ответил. «Итак, я полагаю, вы слышали мою речь?» «Да, набор глупостей и вранья, если хотите знать моё мнение». «Возможно, возможно. Однако эти глупости и враньё попали в цель». «Вам известно, что я мог бы вас арестовать». «Пожалуйста, попробуйте». Я пожал плечами. Пока в этом нет необходимости. В действительности я был встревожен гораздо больше, чем признавался даже самому себе. Движение фаталистов оказалось много сильнее и шире, чем мы предполагали. Мы уже не знали, можно ли доверять полиции. Что вам нужно? Откажитесь от этой безумной идеи путешествия к другой звезде, и я обещаю, что все успокоится. Это вовсе не безумная идея. После взрыва Солнце превратится в черного карлика. Вы знаете, что такое черный карлик? Звезда, которая больше не испускает излучений. Не совсем так. Это такая горячая звезда, что большая часть ее излучений располагается в ультрафиолетовом диапазоне. Кроме того, Солнце будет окружено газовым облаком, которое не позволит нам приблизиться а на том расстоянии на котором нам придется остаться мы сможем обеспечить жизнь всего нескольким сотням миллионов людей да и то на два три поколения в лучшем случае а кто подтвердит что все это правда вы мне можете это доказать и вы еще были текном с горечью воскликнул я неужели вы думаете что можно так просто доказать нечто бесконечно сложное Мне самому понадобилось несколько недель, чтобы все понять до конца. Иными словами, вы отказываетесь. Я просто не могу. Поверьте, я предпочел бы вас убедить с цифрами в руках. В таком случае мне здесь больше нечего делать. Тем хуже для вас. И он вышел прямой, как палка. Я позвал Тирала. Может быть, стоит его арестовать? Нет еще. Еще не время. Мы не готовы. Что же делать? Этот мерзавец сорвет все наши сроки, если ему удастся организовать на стройках забастовки. Постараемся выиграть время. Пока вас не было, я начал устанавливать на улицах защитные устройства под видом улучшения освещения. Все делают надежные текны. Через несколько часов все будет закончено. И никто ничего не доподозрил? «Пока нет. К тому же мои установки могут служить и для освещения, разумеется, если кое-что в них изменить». «А в действительности?» «Трилы принимают нас за дураков. Совет уже давно предвидел возможность восстания. И если наша информационная служба не всегда была на высоте то этого не скажешь об отделе обороны. Вы знаете план номер двадцать один?» «Ах!» «Нет, конечно, я забыл. Вы ведь не входите в совет, несмотря на свой высокий пост. Поэтому я не смогу вам ничего рассказать без разрешения совета властителей. Впрочем, они разрешат». «В таком случае у вас на сегодня все?» Раздраженно прервал я его. «У меня срочные дела, а пока я прикажу раздать моим инженерам пульгураторы Едва Тирал ушел, я отдал необходимые приказания и снова погрузился в работу. Прошло, наверное, немало часов, для меня они пролетели как минуты, когда в спокойной тишине вечера прозвучал первый взрыв. Грохот докатился издалека, но здание Саладина дрогнуло, так велика была сила взрыва. А через несколько мгновений до открытых окон снизу донесся неясный гул, Я поднялся, вышел на балкон и взглянул на расположенные далеко внизу террасы. На самой нижней сверкнула молния, прорезав по диагонали густую толпу. Я бегом бросился в кабинет и вернулся на балкон с биноклем. Прижавшись в углу террасы, стоял теки, которого можно было легко узнать по серому одеянию, и сжимал в руке сверкающий фульгуратор. Он успел выстрелить еще два раза, потом толпа сомкнулась над ним, и тело его полетело через парапет. Я вернулся в кабинет, неудоумевая, почему меня никто не предупредил о таком стремительном и грозном развитии событий. И тут же побледнел и проклял себя за глупость. Чтобы меня не беспокоили, я сам отключил питание и прервал всякий контакт с окружающим миром. В тот момент, когда я вновь опустил рубильник, прозвучал второй взрыв. Экран тотчас осветился, и я увидел встревоженное лицо Хани. «Орк! Наконец-то! Где вы были?» Я объяснил, в чем дело, сгорая от стыда. «Ладно, это неважно Мы боялись, что бунтовщики добрались до вашего этажа и убили вас. Но что происходит?» «Переключите экран на рапорту, и вы увидите!» Я повиновался. Широкая улица была заполнена орущей толпой, вооруженной чем попало, топорами, ножами, железными прутьями, кое-где мелькали фульгураторы. Толпа двигалась к перекрестку Кинон, сметая редких полицейских. «Как видите, наши друзья перешли от слов к делу». «Кто? Экономисты? Экономисты? Эти бездарные болтуны! О нет, это фаталисты!» «Пока что опасность не так велика. Мы осуществили план номер двадцать один. Все подступы к жизненно важным центрам перекрыты решетками. Но в Хурихольде много взрывчатки, и даже трилы легко смогут ею воспользоваться. Боюсь, что эта отстрочка ненадолго». На экране во главе толпы шагал высокий человек, размахивая огромным черным знаменем с изображением земного шара, пронзённого молнией. Знамя фаталистов. Много ли их? К счастью, меньшинство. На Венере все спокойно. Что с геокосмосами? Им пока ничто не грозит. Да, кстати, не вздумайте подняться на своем космолете. Мы излучаем из физического факультета волны Книла. Мне стало нехорошо от одной мысли, что я мог, поддавшись панике, броситься к своему космолету. Под действием волн Книла любой космомагнетический двигатель при включении мгновенно высвобождает всю энергию. Теперь я понял происхождение этих невероятных по силе взрывов. «Много жертв?» — спросил я. «Уже уже достаточно. Увы. Погибли все, кто находится поблизости от космолетов, которыми эти болваны хотели воспользоваться, несмотря на наши предупреждения». Теперь они охотятся за отдельными текнами и убивают всех без пощады. Но довольно слов. Время не ждет. Мы не можем к вам пробиться. Слушайте, командный щит обороны города находится в комнате сразу под вашим кабинетом. Там должен был оставаться Тирал, но от него нет никаких сообщений, и мы боимся, что он погиб. Спуститесь вниз и займите его место. Дверь распахнул передо мной офицер охраны. Огромный стол представлял собой светящуюся схему Урихольды с красными кнопками на каждой улице. Я включил экран и снова увидел Хани. «Теперь, Орк, беспрекословно выполняйте то, что я вам прикажу. Я говорю от имени Совета, который принял решение, исходя из интересов всего человечества и ради вашего будущего. Нажмите красную кнопку на схеме на Рокарине». Ну «И что последует?» — спросил я. — Смерть нескольких сумасшедших и, увы, многих идиотов, которые за ними последовали. Центральную ось улицы зальют лучи тюлика. Я побледнел. Лучи тюлика были дьявольским изобретением, которое никогда еще не использовалось. Эту тайну совет оберегал особенно тщательно. Лучи тюлика вызывали распад нервных клеток. — Неужели нет другого способа? — спросил я. — Нет, Орк, поверьте, нам это не менее отвратительно, чем вам. Но мы не можем позволить этим кретинам отнять у человечества единственную возможность выжить ради удовлетворения их маний Как завороженный смотрел я на маленькую красную кнопку. Легкие нажим пальцем и миллионы человеческих жизней угаснут. Я включил другой экран и снова увидел Ракарину. Теперь черным знаменем размахивала очень красивая молодая женщина. Толпа остановилась. Прислонившись спиной к стене, какой-то человек со значком партии экономистов пытался образумить обступивших его фанатиков. «Человеческие существа! Одно движение пальца, и от них не останется ничего, кроме холмиков инертной протоплазмы». Меня мутило от бессмысленности всего этого, и на мгновение я даже подумал, а может быть, фаталисты правы? Может быть, человечество и не стоит спасать? А на экране толпа снова двинулась вперед. Нарастая, зазвучала песня. «Все хотим мы умереть, все хотим в огне сгореть со своей землею». Блин, даже, даже песня. Ну, Люций Синь. «Ай, все содрал!» «Итак, орк!» — прозвучал холодный голос Хани. Я посмотрел на него с ненавистью. «Как он был хладнокровен!» Но я взял себя в руки. Под маской невозмутимости угадывалось страшное напряжение всего его существа. Я был только орудием, а он вместе с другими властителями — волей. «Солнце всех планет!» отец Прими всех нас, наконец, с нашей землею. Куплеты были в плясовом ритме, но песня звучала мрачно и грозно. Последний раз, взглянув на экран, я нажал кнопку. Совсем близкий взрыв потряс стены, и обломки посыпались дождем. Я приблизился к окну, взглянул вниз. На верхней террасе вопящая толпа теснилась возле небольшой металлической рамы. Блеснуло пламя, И под крики фанатиков с рамы соскользнул маленький снаряд. Он взмыл вверх и взорвался на уровне моего личного кабинета, разнеся на куски бронированное стекло. Без колебаний я подошел к столу, отыскал на схеме кнопку, соответствующую этой террасе. Крики смолкли. Бунт был подавлен без всякой жалости. Правительство Триллов опомнившись, наконец, объявила вне закона экономистов заодно с фаталистами. Если в Курихольде и других местах мятежников удалось усмирить довольно скоро, то кое-где события развернулись иначе. В Хориарту фаталисты захватили город, убили всех текнов и многих трилов, и пришлось осаждать их по всем правилам целых две недели. До последнего момента мы пытались спасти заложников, но когда бунтовщики начали обстреливать ракетами один из северных геокосмосов, находившихся от них в 300 километрах, мы были вынуждены разрушить город. Затем на земле вновь воцарилось спокойствие. Беспощадно преследуемые всюду фаталисты исчезли, словно их и не было. Тирал так и не появился. Мы поняли, что он был убит в самом начале восстания.